Глава 18. «А как еще до вас достучаться?» — отряхнул я свои брюки от наружной побелкой, поправил закатанные рукава. «Если вы засели в своем кабинете и не видите, что творится тут, в полях...» «Так, землицын!» — завтоком встал, протер свой высокий лоб платочком. «Ты не видишь, что у меня тут? Что важное дело идет? Люди...» — он осекся и глянул на двух чиновников, сидящих на деревянных стульях. «С района приехали. Торопятся...» Это и тут чего вытворяешь? Залазишь в чужой кабинет, да еще и через окна?» Я глянул на чиновников. Оба они только первое мгновение смотрели на меня испуганно. Потом выражения их лиц изменились. Казалось, совсем они не смущались тому, что я только что влез в кабинет окном. Напротив, это скорее им понравилось, чем нет. По крайней мере, не заметил я на лицах их признаков неприязни. Один худощавый, напухлощекий мужчина, носивший смешно зачесанные на лысину волосы, глядел на меня с интересом, перебирал странички своего блокнота, одетого в черную обложку. Другой, полноватый с рябым, а давнишний по лицом, поглядывал на меня через толстые линзы очков. Черканул что-то у себя в записной книжке, взгляд его искаженных, крупных через линзы глаз, быстро бегал от страниц ко мне и снова на странице. Ну, тут ничего не поделать, пожал я плечами. Уборка идет полным ходом, а уборка, дело такое, сами знаете, не мне вас, Петр Герасимович, учить. Всякое тут бывает. Вот и сегодня, глянул я на завтоком, случилось всякое, да такое, что нужно ваше срочное внимание и помощь, потому как вы самый ближайший к нашему шоферскому делу начальник, да еще такой, кто в деле уборки непосредственное участие принимает. — Ну, нет у меня времени, землицын, — сплеснул руками за втоком. — Нету времени. Понимаешь, тут организация приема зерна в этом году мне все плешь выила. Ох, корпел я над этим. Дело тут привычное, да непростое. Теперь вот... — он снова замолчал, покосился на чиновников. — Товарищи с района прибыли. Тоже по важному делу. И не могу я их своим вниманием обделить, а теперь и ты... «Чего мне разорваться, поделиться на четыре части, чтобы всех вниманием своим объять?» «А чего вам разрываться? Чего делиться?» — изогнул я бровь. «Послушайте вначале, чего я от вас прошу, потом уже руками сплескивайте». «Землицын», — погрозил мне пальцем за втоком. — «ты тут, давай, не это, не то самое». «Петр Герасимович», — сказал вдруг рябой чиновник, — Причем, говорил он, непривычно для кубанского уха на твердую «Г», как бывает в средней полосе. «Давайте послушаем, товарища. Вдруг там и правда что-то срочное, раз уж он залез к нам в окно и не стал ждать, пока мы закончим разговор». «Верно», — воспитанный кивнул чиновник с пухлым лицом и залысиной. «Даже преодолел нашего товарища Симонова. Алексей упрямый. Мимо него так просто не пройдешь. Знает свое дело, если его о таком просят». Завтоком уставился на обои чиновников. Выдохнул и медленно опустился в кресло. Снял и протер и так чистые очки, надел обратно. «Ну, чего у тебя там, Землицын? Что приключилось-то?» Спросил он более спокойным голосом. «Авария на трассе», — сказал я. «Один из наших рассыпал зерно. Там тонна три поперек дороги лежит». «Да иди твое налево», — махнув рукой, вспалил снова за втоком. Оказалось, его наступившее было спокойствие напускным. Потом он замер, смущенно посмотрел на чиновников. Видимо, от возмущения забыл он на краткий миг об их присутствии. Что-то совсем нервным стал Мелихов, Будто ко всем его заботам еще что-то его гложило. Что-то мне неведомое. — Встречную мы очистили, — продолжил я, выждав пару мгновений. — Но все остальное зерно нужно загрузить обратно в машину. «Дайте мне на то людей. Я поеду обратным рейсом и доставлю их до машины. Пусть закидают в кузов». «А как же так вышло-то?» — спросил Завтоком. «Что зерно рассыпали? Это ж как надо было ехать, чтоб все растерять». «Неполадка с кузовом», — пожал я плечами. «Да только виноватых давайте потом будем выискивать да наказывать. Сначала надо поправить ошибку, а потом уж разбираться, что было не так». М «Да», — вздохнул Мелехов как-то обреченно, — «еще одна шишка мне в плешь». «Ну так а что с людьми-то?» — спросил я после краткого перерыва. «Сейчас не могу», — покачал головой завтоком. «У меня прием идет полным ходом. Надо зерно укладывать так, чтобы оно как можно меньше места занимало. Вот-вот запустим зав на очистку. А до этого нужны мне все и трактора, и люди, чтобы как можно плотнее кучи закидывать. Это самая главная головная боль у нас на такое Свободное место. Вечно его не хватает. И уж спасибо, надо сказать». Что так, не осмотрите на территории подмяхток отвели. Не заложили запасу, а теперь мы расхлебываем. Авария перегородила дорожный проезд, возразил я. Ее устранить надо, иначе тяжело ехать. Самосвалы уже вынуждены в очередь становиться, чтобы пройти то место. А что будет, когда погонят с поля на поле комбайны? Они там вообще не пройдут, кроме как по зерну. Ну, или давайте, пожал, плечами я, разметаем весь груз по дороге. — Пусть зерно передавит, пусть развеется частью. Отдадим воробьям до да горлинкам на сведение, так, что ли? — Да, — задумался за завтоком. — Дела. Но сейчас, прости, никак не могу дать людей. Можете сам к пяти, кого освободим. — Часам к пяти, — сказал я, — мы уж сами закидаем шоферскими силами. Если мужиков скликать, кто-нибудь да согласится прийти на помощь. Вот только тогда вы потеряете машин пять, будут они стоять в простое. Так что ситуация, с какой стороны, не глянь так себе». В кабинете повисла тишина. Завтоком напряженно думал, взяв голову свою в руки, а локти, поставив на стол, оба чиновника с району смотрели молча, как бы наблюдая. «Может, — попросил Завтоком, — попросить трактор с ковшом? — Пусть хоть сгорнет всю с дороги на обочину? — Там высокая насыпь, — покачал я головой. — В Кювет, что ли, все зерно сбросить предлагаете? — Ну, давайте, разбазаривать». Если к одной машине такое отношение, так народ увидит и решит, что и к другому зерну так можно спустя рукава подходить. Сами понимаете, что не дело. — Ладно, — махнул рукой Завтоком, — подожди на улице пять минут, пожалуйста. Сейчас что-нибудь для тебя выдумаю. — То вы не для меня нахмурился я, для колхоза. Мне, что ли, надо транспортный процесс налаживать? — Ох, землицын, — вздохнул Завтоком. — Ладно, для колхоза. Дай подумать минутку. Я пересек кабинет вышел наружу. Мужик, что сидел за партой, аж подскочил, когда меня увидел. Его вытянутое лицо вытянулось еще сильнее, маленькие глаза увеличились. — И как туда попал? — сказал он шарашенно. — Секрет фирмы, — хмыкнул я. — А вы не переживайте, охрана с вас что надо. К одной двери приставишь, так не отлепить. Мужик проводил меня удивленным взглядом, потом кинулся в кабинет, стал что-то говорить, собравшимся внутри чиновником и завтоку. Я же пошел наружу. Сергей Сонич забежал в кабинет Алексей Симонов. Тут у вас все хорошо. Откуда вы взялся, тот мужичок? Я не пропускал, честное слово. Да не переживай ты. Глянул на Алексея лысоватый чиновник по имени Сергей Александрович. Он сам пролез через окно. Во как! сглотнул Алексей. Да, все хорошо. — заверил его Сергей Саныч. — Ничего плохого он не хотел. Так, небольшое ЧП, сообщил начальству. — Ну, я его не пускал. — Продолжал зачем-то оправдываться Симонов. «Да, — Да-да, не пропускал. Второй, Егор Степанович, сказал уже раздражение. — Подожди, пожалуйста, за дверью. Симонов как-то удивленно поглядел еще немного на чиновников и исчез за дверью. — А кто это был такой? — спросил Сергей Саныч приглаживая редкие волосы, потревоженные сквозняком, который ворвался сквозь открытую дверь. Этот мужичок, что в окно влез. — Игорь Землицын, — буркнул Петр Герасимович, вздохнул. — Вы его простите, он упрямый. Если уж чего задумал, так ничего на свете его не заставит от своего отступить, он это не со зла. — Да видно, что не со зла, — сказал Егор Степанович, сняв и протирая очки от пота. Потом поглядел на завтоком маленькими кротовьими глазками, вернул очки на нос. «Я бы даже сказал, будто бы из долга, перед колхозом». «Да», — задумался Сергей Саныч. «А кем трудится этот землицын? «Шофер он», — пожал плечами Петр Герасимович. «Ездит на самосвале». «Вот, значит, как». Сергей Саныч сделал задумчивое лицо. «Шоферы нам как раз тоже нужны, ну, в поддержку, к комбайнерам. Ну так и что?» Он посмотрел на своего коллегу Егора Степановича. — Возьмем его на карандаш, — сказал тот, все никак не отставая от очков, вечно поправляя их на маленьком носу. — Поглядеть за ним надо, как и за другими, кого мы выбрали в кандидаты. — Предупреждаем, — сказал Сергей Саныч, — что через два дня ждите наблюдателей. комиссию в составе 12 человек, и помните о том, что мы с вами обсуждали. — Ага, — вздохнул Завтоком. «Не обращать на них внимания. Если кто из колхозников будет интересоваться, говорить, мол, проверка». «Верно. И прошу вас», — сказал Егор Степанович, — «все правдивые слухи по поводу комиссии на своем участке, пожалуйста, пресекайте». «Ну, а неправдивые», — он задумался, — «неправдивые можете поддерживать». «Ну, хорошо», — пожал плечами втоком. — Ну и хорошо, а к этому землицыну, — Сергей Саныч черкнул что-то в своем блокноте, — землицыну мы присмотримся, смелый парень, а нам сейчас нужны смелые. — Эй, ты как туда залез? — услышал я чей-то мужской голос, прозвучавший где-то за конторкой. Заинтересовавшись, я пошел на крик. — Ну так слазь, че ты? — Сейчас, сейчас слезу, — пищал мальчишеский голосок, — только не смотрите. Оказалось, было это вот что. У края мехтока за большим бетонным забором стояла высоченная старая абрикоса. Ее бугристый ствол возвышался над верхушкой оградительных плит. Зеленая крона раздалась в разные стороны. Желтели везде промеж листьев многочисленные и не совсем спелые еще плоды. А кое-что на ней среди зеленого краснело и чернело. У забора собралась небольшая группа зевак, в основном колхозники. Несколько женщин и девушек, двое мужичков, все стояли, задрав головы кверху. «Чего у вас тут?» — приблизился я. «Да вон! кивнул Веры, сгорбившийся старичок в пиджаке и с седой редкой бородкой. «Залез! А как в обратную слезать не хочет?» «А может, он не может?» — сказала дородная колхозница в светлой от солнца косынке и платьице, повязанным поверх фартуком с цветочками. «Залез, бедненький, а слезть не знает как». «Совсем что, твой котенок?» «И ничего я не, не знаю», — донеслось сверху. Я глянул на голос. Там, на большой сучковатой ветке, отставшей от основного ствола, лежал, обхватив ее руками и ногами, мальчонка лет восьми. Это он краснел рубашечки и чернел брючками между зеленых листьев. Светлокожая ночумазая его мордашка смотрела вниз на нас. Видно было, что прижался он к ветке до белых пальцев. Но вот выражение лица старался держать невозмутимым. — Как так и надо. Висел он высоко, не меньше пяти метров над землёю, а то и все семь. — Чего ты, — крикнул, — я там делаешь-то? — Абрикосы ем, — крикнул он вниз, стараясь держать голос молодцом, чтоб тот не дрожал. — И как? Вкусные? — я хмыкнул. — Да краны и шо, — возразил дед, потирая шею. — Абрикос! Он же ж не поспел совсем. — Вкусные, — буркнул паренек уже тише. — Ты слезай давай клинилась колхозница лет пятидесяти. — Упадешь же, убьешься. — Не убьюсь, — гондоса сказал парень и, с трудом прижавшись к ветке сильнее, вытер нос об плечо. — А коли вкусные, — закричал я, — скинь-ка одну, я попробую. Парень замешкался, заводил головой туда-сюда, ища, где поближе есть абрикосы. И там правда были абрикосы, вот только видно было, что боялся он их доставать. Так, ладно, я скрестил руки на груди. Застрял, значит. Ничего не застрял, возразил яростно мульчуган. Ну так слезай. Слезу, когда захочу, а пока... Пока не хочу. Да, я рассмеялся. Вот как. Тогда хоть скажи, а ты чей, как звать? Владимирович, я, крикнула она в ответ. Александр. А по фамилии? Ну, Беляев. О, в кибеляев сынок, значит. — шепнула полная женщина. — Знаю я его, тракторист ента. — Я так понял, на таком сейчас, — спросил я. — Угу, — она кивнула. — Ну что ж, Владимирович Александр Беляев, — хмыкнул я, — значит, ты там по собственной воле сидишь и можешь слезть в любой момент? — Конечно могу, — ответил паренек гордо. — Только не хочу. — Угу. — Вреть, — сказала пожилая колхозница в полголоса. — Стесняется, что остался на ентом дереве такой бессильный. «А ты давай, малой!» — закричал едок. «Как залез, точно так же, только в обратную сторону!» «Я знаю!» — крикнул мальчик. «Только не хочу!» «Если вы знаете, — обернулся я к полной женщине, — кто не папка, позовите, тут дело серьезное. Парень, небось, только сегодня понял, что боится высоты». «Угу», — женщина кивнула и собралась уже было уходить. «Не, не надо папку!» — вдруг закричал мальчишка. «Не надо!» «Это почему ж?» — спросил я. «Заругает, что на ветку залез, что так высоко сижу. Так слезь, тогда не заругает». Мальчик помялся, легонько пошевелился на ветке, обернулся к стволу, даже попытался проползти немножко назад, но замер. «Нет», — сказал он очень горько, — «не могу». «Застрял, значит?» «Застрял», — признал мальчуган очевидное. «Но тогда надо тебя снимать. Не будешь же ты тут висеть до самой ночи». — И как снимать? Может, кто полезет за ним? — спросила полненькая женщина. «Ня — Ня, я отрицательно покачал головой. — Ветка, на которой он сидит, одного-то взрослого может не выдержать, не говоря уж о взрослом с ребенком. И -то — И что делать-то нам? — спросил дедок, глядя на меня своими мутными глазками. — Не бросишь же его тут и одного. — Не бросишь, — я поджал губы. — Слушай, Саня! — крикнул я пареньку. — А папка твой кто? Тракторист? — Угу. — И трактор у него с таким большим ковшом, которым грузит зерно в машину? Да подгребают. — Угу, с ковшом. Ну и отлично. — Тогда уж посиди ктот. а я пойду его скликаю. — Нет, не надо папку, — испуганно пискнул мальчик. — Да ты не боись. Я его уговорю, чтобы он тебя не ругал. Мальчик помолчал, видимо, взвешивал все за и против, потом выдал. — Честное слово, что уговорите. Честное, пречестное. А чего будете со мной делать? Ну, вот смотри, Санек, ответил я, ты на тракторе катался? Конечно, не без гордости ответил он. А в ковше катался? Парень посмотрел на меня пристально. Глаза, его в которых поблескивал страх, на миг загорелись другим чувством, интересом. Не. Ну вот и покатаешься. Все пацаны тебе завидовать будут. Они ж не увидят, отозвался мальчишка. «А я, если что, рассмеялся я, им подтвержу, всегда по этому поводу сможешь ты ко мне обратиться». «Ну, ну, хорошо», — согласился, наконец, мальчик. «Если так слезть, то так я согласен, так еще и лучше будет». «Ну и хорошо», — ответил я и обратился к дородной женщине. «Где вы видели его отца?» «Так и где остальные трактористы сейчас?» — пожала она пухлыми плечами. «На обеде. Вон там, у зала, стоят в тенечке». Тогда я пошел к заву, а там и действительно стояли в рядок несколько тракторов. Возле них в тени собственных машин сидели трактористы, было их пятеро. — Здоров, мужики, — приблизился я. — Мне Владимира Беляева надо. Трактористы, что как раз в этот момент обедали тем, что жены до да матери им подсобрали, подняли грубые лица на меня. — Но... — Я Беляев, — сказал хрипловато именно тот тракторист, которого я когда-то пьяного облил из ведра. «Я тебя помню», — сузил он глаза, перекладывая папиросу в другой уголок рта. Потом посмотрел очень недобро. «Чего надо?»